Вот на что способны воры, когда задета их честь. Вот что такой адмирал Нельсон и его громадный авторитет. И растягнув застёжки, он открыл мешок, где в специальных ячейках сидели, как голуби в гнёздах, монеты. Мы стали их разглядывать. Их было около 200, и все они были медные, зелёные и ржавые от древности. Маленькие и большие, с вычеканенными на них быками и змеями, орлами и козами, сфинксами и журавлями. — Прошу встать перед лицом тысячелетий! — торжественно произнес адмирал и действительно встал. Видите, вот, судя по дыркам, те самые динары, из-за которых поднялся такой страшный шухер. Боже мой, какая гримаса жизни, как любил говорить адский присяжный поверенный Николай Николаевич Шнейерзон, защищавший меня в 1915 году, когда меня в конце концов поймала сыскная полиция. Действительно гримаса Вече манетой противно взять в руки. Из-за такой дряни лучшие люди великого города носились как коты, нанюхавшиеся валерьянки. Стоило волноваться наркому из-за этой ржавой меди. Поистине, и большие люди глупцы, как говорил философ Спиноза. Хотя, скорее всего, что он этого и не говорил. Адмирала понесло А прокинув пару стопок водки и залив их большой кружкой пива, он извергал на нас потоки своего красноречия. Из вежливости всё-таки этот человек нам помог, мы его не перебивали. Осипов заметно погрустнел. Он очень не любил болтовни. А на нас сыпались философские сентенции и хвастливые воспоминания о старом медвежатнике, лирические отступления и воровской фольклор одесской молдаванки. Наконец он иссяк, или точнее устал. Воспользовавшись паузой, мы уже хотели проститься, как адмирал неожиданно сказал. — А знаете, что самое странное в этом странном деле? Впервые в жизни адмирал Нельсон занимался розыском вместо краж. Оказывается, это гораздо интереснее. Честное слово старого медвежатника, это были самые счастливые сутки в моей жизни. И внезапно отрезвев, адмирал посмотрел на нас печальным взглядом уже немолодого человека, неожиданно понявшего, что он зря растратил свою жизнь. Осипов сразу встряпенулся и пристально посмотрел на адмирала. Из всего, что вы нам сегодня сказали, Семён Михайлович, Серьезно произнес он, впервые так обращаясь к адмиралу. Это самое стоящее и умное. И если, найдя эти монеты, вы еще сумеете найти свою новую судьбу, а это всегда возможно, если человек имеет голову, а не качан капусты, и сердце, а не тухлое яйцо, то я, ваш верный союзник, был бы рад сквитаться таким образом. Потому как сразу и густо покраснел адмирал, я понял что Осипов, как всегда, попал в цель. Установилось то общее молчание, которое нередко говорит больше, нежели любые слова. Адмирал сидел, опустив голову, о чём-то думая. Осипов не сводил с него глаз, и в них светилось то тёплое человеческое участие, без которого, как и без веры в людей, криминалист всегда ограничен и слеп. Увы, Как нередко потом мне приходилось встречать иных следователей, страдающих этой куриной слепотой, и потому причинявших страдания, в которых не было нужды. После затянувшейся паузы адмирал поднял голову и тихо, почти шёпотом сказал: "Кажется, Архимед заявил, что если ему дадут точку опоры, он может перевернуть мир. Я не Архимед, и мир перевернулся без меня. Но, так как я вижу, что он перевернулся правильно, то что-то перевернулось и во мне. Мне уже много лет, Николай Филиппович, и в мои годы трудно начинать жизнь снова. Но вы оказали мне доверие, и это тоже точка опоры, о которой мечтал Архимед. Попробую перевернуть свой старый заскорузлый мир, Попробую расплавить тот ржавый сейф, который я таскаю в себе. Кто знает? Может быть, в нём ещё сохранилось что-то стоящее. Может быть. И неожиданно встав, он, не прощаясь, выбежал из пивной. Когда я приехал к Шавердину и рассказал обо всём, что было, старик начал так хохотать, что я за него испугался. Потом совершенно неожиданно для меня он очень строго сказал: — А все-таки, голубчик, я вот тут посоветовался с товарищами, да-с, и решили мы единогласно, что придется вам предстать перед дисциплинарной коллегией губ суда, да, именно. Пишите объяснение. В полной растерянности я вышел из кабинета Шевердина и бросился к Снитовскому и Ласкину, первым моим наставникам. Оба были заметно расстроены. Ласки он мне хоть обуркнув здравствуйте, барабанил пальцами по столу. Снетовский был холоден как лёд. Кроме них в кабинете находился и помощник губернского прокурора по надзору за следствием Острогорский, высокий, красивый человек со светлой пышной шевелюрой и большими серыми глазами, глядевшими на этот раз весьма строго. Маленькие дети, маленькие неприятности. — Большие дети, большие неприятности, — начал Снитовский. — Так вот, Лев Романович, — никогда раньше он меня не называл по отчеству, — скорблю, всей душой скорблю по поводу странного вашего поведения. — Нехорошо, милостивый государь, нехорошо, и даже, позволю себе сказать, стыдно. — Тому ли мы вас учили, сударь, тому ли? Иван Маркович, позвольте, пролепетал я. Не позволю, стукнул Снетовский кулаком по столу. Не позволю. Ай-ай-ай. Судебный следователь сидит в пивной с каким-то рицардевистом. Ужас, ужас. Кошмар, поддержал его Ласкин. Это просто непостижимо, процидил Острогорский. Когда нам Шавердин всё рассказал, мы решили, что так это не пройдёт, не должно пройти. Пусть вам наперёд наука будет. Да, наука, как нашу корпорацию марать. И через неделю я стоял перед большим крытым зелёным сукном столом, за которым восседала дисциплинарная коллегия губ суда в полном своём составе и с мрачным бородатым диктёровом во главе. К тому времени, дорогие мои наставники, успели вполне внушить мне, что я совершил великий и непростительный грех. И я теперь со всей искренностью лепетал членам дисциплинарной коллегии обо всём, что было, как было и почему. Ах, как мне было худо!